до самого рынка Чорсу, где, наконец, наступал Восток. На подходах к рытому павильону длинные серо-зеленые дыни в оплетках из соломенных жгутов, глаши и бацовые петухи, ровные пирамидой диски метровой высоты, снопы зелени с торговцами в голубых пластиковых тазах на голове от солнца, сумасшедшие ароматы еды в умопомрачительной антисанитарии, плов манты самса и стандыра Теоретически неотмываемые алюминиевые миски брат кушать будешь а что у вас вкусное я думаю для мужчин еда только шашлык а чучвару можно Оп! очень вкусное все все баснословно дешевая обед из лагмана чучвары узбекских пельменей лепешки чайника чая треть доллара в переводе исчисляемых миллионами монат. Брезентовый мешок этих денег мне привезли в обмен на 300 долларов ходатые по всем делам, шустрые близнецы, рашид и хуршид. Под круглым цирковым куполом главного павильона огромная площадь второго этажа, забита орехами и сухофруктами. Понятно, это непременная часть любого дастархана, то, что поглощается до, после и во время основной еды. На европейский взгляд все полсотни видов кураги примерно одинаковы, но узбек безошибочно знает, что откуда привезено и в какое блюдо предназначено. Особое лакомство — соленые ядрышки урюка, мелкие вдвое дороже крупных, лучшими считаются бухарские. Потом на рынке в Бухаре я сказал, что уже пробовал ядры урюка в Ташкенте, чем вызвал всеобщий хохот, но такого простака пришли смотреть из овощных рядов. На первом этаже треть территории занята пряностями. Ассортимент не уступит рынкам Прованса, количество Монблану. Среди восточного разгула вдруг русский уголок, не кулинарный, знахарский, а вот от сахарного диабета черноголовник колючий, точно колючий, да вы что, чистенький, из Алтайского края. Вот, все полностью написано, черноголовник колючий, мохнато многобрачный, Кровохлебковый. Сосед узбек с нормальным барбарисом плюется. Не могу слышать, как можно продавать этот кровно-хлопковый и еще мохнатый. Зять Толя подбирает мне комплект для плова. Главное — зира. Без зиры — не плов. Ты бы сам обязательно подделку купил. Толя трет сушеную траву в руках, нюхает, пробует на язык, насмешливо отвергая десятки фальшиво-зирошников отступая в долгие обсуждения. — Из Намангана? Ну-ну, поглядим на Наманган. Слоняюсь по рядам, ежесекундно отплекаясь на оплики. В Узбекистане ходовое обращение «брат», «сестра». Лица мелькают в изобилии. В неродном языке грамматические категории стираются. Продавец тонко нарезанной желтой моркови для плова кричит мне «Сестра, дешево дам!» Путаница понятий, языков, наций, времен. Надо или принимать все вместе разом, либо кропотливо копаться, вычленять, искать и хранить. В Ташкенте так обстоит дело с древностями, они заставлены новейшей историей. По шоссе Луначарского задолго до Луначарского проходил Великий Шелковый путь. Теперь дорога так и называется. Раньше эзотерическим знанием гордились и делились с удостоенными. Но там, где знатоки копили крупинки, власть смела широким захватом. В Узбекистане русские города строились рядом с восточными, словно облегчая путь будущим бесчинствам. Ташкентские старые кварталы и в советские, и почему-то в суверенные времена сносили просто бульдозерами подряд, методом не прополки, но выкашивания, что проще. Еще можно найти за стенами редких чувалов ресторанчики на старый вкус. Но жить этой экзотике осталось недолго. Зато, зато есть Самарканд. Бухара, Хива. В Хиву правильно въехать на троллейбусе по самому длинному в мире маршруту от аэропорта Вургенче до внешнего хивинского крепостного кольца Дишан-Кала. 44 километра по шоссе в пустыне Межарыков. Какие все-таки смелые идеи внедрялись в той стране, в которую вошла Хива, став в 1920 столицей Харезмской народной Советской Республики. Здесь все как надо. Средняя Азия по картинкам и кино, включая дворик с колодцем из белого солнца пустыни. У колодца всех фотографируют. непременные японцы не понимают, зачем, но покорно соглашаются. Потом также послушно идут к медресе, сниматься верхом на еще более непонятном деревянном тигре.